Она подхватила со стола список приглашенных, другой рукой оперлась о плечо мужа. «Угу. «Папа, ты идешь пить чай?» «А где же дипломаты?» «Да ну их», — сказал Павел мартинович — «в Неаполе надоели». «Папа, это неудобно». «И потом, что за прием без дипломатов? Ну, хотя бы один посланник нужен». «Это самое, одного пригласишь, другие обидятся». — Давай уж по-семейному, а ты пригласи какого-нибудь необычного. Катя потрепала Павла Мартыновича по затылку. — Какой то сегодня душистый. — Необычного? Павел Мартынович самлел под Катиной рукой. — Перса, что ли? — Ну, я не знаю, или героя какого-нибудь. — Постой, — сказал Павел Мартынович. — Постой, постой, постой, — «Что мне дальше без бородька? М -м, помнишь, рыцаря с Мальты? «Рыцаря?» — Катя широко раскрыла глаза. «Ну да, ну что приезжал за паспортами?» — подсказал он, виляя лопатками. «Еще в Неаполе, помнишь? Так он же тут героем стал. А он, кстати, ведь и посол». А, -а, а Катя зевнула, он разве посол? — Может, его? Павел Мартынович воодушевился, хотя... — Нет, какой он посол? — У нас с Мальтою. — Так ты ведь не хотел дипломатов. Катя отняла руку от мужни на и потянулась. — И как мне сразу-то? Павел Мартынович заерзал, призывая Катину руку обратно. — А, Тюша! «Это будет гвоздь программы!» «Гвоздь?» — сказала Катя. «Интересно». Приглашение от Скавронского поразило рыцаря, как гром среди ясного миланского неба. Бал приходился под вечер вторника на страстной неделе по католическому календарю. Через четыре дня, тупо думал Джулио, сегодня, завтра и послезавтра — Неужели она в Петербурге? И в чем идти? Какая все-таки слякоть! Джулио поднес карточку к глазам, провел пальцем по ребру и внезапно ярко представил Катерину васильну такой, как увидел первый раз на улочке Неаполя, и словно бы луч того солнца упал вдруг через окно в комнату. Словно в награду за дни, когда Катин портрет досадно расплывался в памяти, отдельными воспоминаниями, самовольное ощущение руки в ладони, лавандовый запах, а то независимый взлет ресниц или роза в каштановых волосах, она встала теперь, словно одним махом начертанное то ли по трепетному холсту, то ли по самому дну глазных яблок. — Нельзя ехать, — думал рыцарь, глядя в вечерний мрак за окном. — Страстная неделя. Какие пиры! По черному стеклу бегали блики. Он приглушил лампаду на стене и сквозь проясневшее стекло разглядел каменную глыбу и пустынный тоннель переулка с одиноким масляным фонарем на углу. — тайные Тайная на двести персон. — Что за персоны? — — ревниво подумал он. — Странствующим и болящим в пост не возбраняется. Ну, — я, кажется, и то, и другое. Он осторожно провел пальцем по бугристому свинцовому желобку, намертво запоявшему квадратик стекла в дубовый переплет, постучал карточкой по стеклу. Так ребенок, втайне ожидая к Рождеству лошадку с изумрудными глазами, умом понимает, что дорого и невозможно, и, подхватив из-под елки утро носок со сластями, кружит по комнате, счастливо улыбаясь и раздаривая конфеты. Но если вдруг, по мановению волшебства, мерцает под елкой заветная лошадка, замерев, как вкопанный, он стоит ни жив, ни мертв и долго еще ходит кругами, осторожно приближаясь, не в силах поверить до самой глубины души. А вдруг он приехал без нее? Подумал Джулио и снова поднес карточку к глазам. — Граф Скавронский имеет честь, — разглядел он, наклонив квадратик к неверному свету лампады. — Почерк мужской или женский. — Ну, если без нее, тогда другое дело. Тогда можно не ехать, то есть, наоборот, тогда можно ехать. Да нет, то есть...